«Он как раз не мог сдать экзамены, — сказала леди Брэдшу, — из-за свинки. Отец даже сильнее огорчен, чем он сам, ведь он, — сказала она, — в сущности большой ребенок». Клариса взглянула на сэра Уильяма, беседовавшего с Ричардом. «Нет, на ребенка он не похож. Решительно не похож на ребенка». Она как-то кого-то водила к нему за советом.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 Она прошла по гостиной и вошла в ту маленькую комнатку, где уединялись премьер-министр с Леди Брутн. Вдруг там кто-то есть, но не было никого.